Что случается во тьме? Розалинд Волкер видела очень странные сны. В обычной жизни она была самой обыкновенной девочкой, дочь священника, старательная и примерная, пока не ввязывалась в драку за справедливость. Но ведь и Иисус тоже сражался за справедливость, поэтому совесть Рос не мучила. Да, бабушка у нее немного эксцентричная, но бабушки... Они у всех такие. Все свободное время Рос проводила со своими родными или с давними лучшими друзьями — Сабриной, Сьюзи и Харви. Но у ее отца эти друзья вызывали сомнения. Как ни странно, преподобный Уолкер не имел никаких возражений против Харви, единственного мальчика в их компании. Хотя старший брат Харви считался в городке записным сердцеедом, Рос тайне Укоряя себя, полагала первым красавчиком Харви. Но это не имело значения. Харви был так крепко и неотрывно влюблен в Сабрину, что не представлял ни малейшей угрозы добродетели роз. А Томми, его старший брат, никогда не снимал шеи креста. Преподобный Волкер считал, что Кинклы хорошие мальчики. Сабрина и Сьюзи дело другое. Насчет Сьюзи преподобный Волкер. Лишь хмурился чуть озадаченно и ничего не говорил. А вот о Сабрине мог сказать очень и очень многое. Никто никогда не видел Спелманов в церкви. Отец у Рос весьма назойлив, но она не может совсем уж не считаться с ним. Сабрина была для Рос лучшей подружкой. Самое прочное, самое священное звание для девочек-подростков. Обычно... Лучшие подружки знают друг о друге абсолютно все и постоянно ночуют в гостях друг у друга. Рос побаивается ночевать у Сабрины. Ей кажется, страхи происходят от того, что в доме располагается похоронное бюро, и мертвые тела, холодные и неподвижные, лежат прямо под полом, тем самым, на который она ступает, едва войдя в дом. Однажды, Рос стояла в коридоре, ждала, пока Сабрина спустится, и вдруг, словно наяву, увидела, как прямо у нее под ногами лежит покойница. Лежит и смотрит на Рос снизу вверх широко раскрытыми глазами, белыми и невидящими. «Куда попадают люди после смерти?» — спросил однажды отец, когда Рос была совсем маленькая, и она ответила. «В дом к Сабрине». Ей до сих пор помнится суровое, разочарованное папино лицо. Он объяснил, что после смерти люди попадают на небеса или в ад. Если они вели себя хорошо и верили в Бога, то попадают на небеса, а если грешили и не веровали, то прямиком в ад. А то, что попадает в дом к Сабрине, это всего лишь пустые оболочки, из которых отлетела душа. Рос в это поверила. Она сама почти не сомневалась, что поверила. Но все равно, ей до сих пор было страшновато даже проходить мимо дома Спелманов, даже разговаривать с кошмарными тетушками Сабрины, с ее кошмарным родственником. Папа сказал о грешники и рос чувствовала, что у них, по меньшей мере, есть какие-то секреты. Может, секреты и грехи — это одно и то же. И еще эти странные сны. Рос хранила их в секрете, значит, она тоже грешница. Во сне она видела призраков в лесу, тени висельников, которые качались на ветвях и не давали сделать ни шагу. Во сне она видела, как семейство кинклов с ружьями охотится в чаще. Она до дрожи боялась отца Харви, хоть преподобный Уолкер и говорил, что кинклы — люди хорошие. Во сне она видела Эмброуза Спелмана в покойницкой с кровью на лице, и он смеялся. А свою лучшую подругу, Сабрину, Рос видела в лесу, в белом платье, которое вдруг стало черным. И хуже этого, хуже всего. Иногда картины, которые видела Рос, расплывались, словно с мокрого полотна стекали все краски мира. Она видела себя в зеркале, и глаза наполнялись тьмой, и тьма стекала по лицу длинными черными струями. И среди всеохватной, необоримой тьмы оставались всего несколько крапинок цвета, и она плакала. И слезы становились тенями, и ничто уже не имело никакого смысла. Рос любила свою подругу и боялась за нее хотя в обыденном мире, кажется, не было никаких причин для страха. Она из-за себя боялась, только ничего не говорила друзьям, ни из-за снов, ни из-за того, что подводят глаза. У нее начались головные боли, и слова отцовских проповедей стучали в голове, как молот. Его голос грохотал, обличая, и совсем не походил на обычные тихие, любящие тона. Ей казалось что от этих слов расколется голова или она заплачет кровавыми слезами. «Верите ли вы в то, чего не можете увидеть?» «А если она совсем ничего не видит, во что же тогда верить?» «Блаженны те, кто не видит, но все же верует». «А как же быть с тем, что она видит? Надо ли верить в каждое видение?» Во сне мир представляется совсем не таким, как наяву. Интересно, что видят во сне остальные? Каждого волнует, что окружающие могут воспринимать мир совсем по-иному. Но Рос, пожалуй, волнуется сильнее других. Рос видела странные сны, и ее терзали сомнения. В те дни, когда видения становились особенно страшными, в те дни... Когда случались самые необычные происшествия, сомнения мучили ее сильнее всего. Она не понимала, то ли видения предупреждают ее о том, что Сабрине грозит опасность, то ли опасность кроется в самой Сабрине.